И, посмотрев на свой благородный белый и немного ожиревший в последнее время облик, Пётр Петрович даже на мгновение утешился в полнейшем убеждении сыскать себе невесту где-нибудь в другом месте, да, пожалуй, ещё и почище. Но тотчас же, же опомнился и энергически плюнул в сторону, чем вызвал молчаливую, но саркастическую улыбку в молодом своём друге и сожителе Андрея Семёновича Лебезятникови.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 несмотря на то, что Пётр Петрович возвращал ему квартиру почти заново отделанную. Точно так же и в мебельном магазине ни за что не хотели возвратить ни одного рубля из задатка закупленную, но ещё не привезённую в квартиру мебель. не нарочно же мне жениться для мебели!» — скрижетал про себя Пётр Петрович, и в то же время ещё раз мелькнула в нём отчаянная надежда. «Да неужели же в самом деле всё это так безвозвратно пропало и кончилось?» Неужели нельзя ещё раз попытаться? Мысль о Дунечке ещё раз соблазнительно занозила его сердце. Смучением перенёс он эту минуту, и уж, конечно, если бы можно было сейчас одним только желанием умертвить Раскольникова, то Пётр Петрович немедленно произнёс бы это желание. Ошибка была ещё, кроме того и в том, что я им денег совсем не давал, думал он, грустно возвращаясь в коморку Лебезятникова, С чего, чёрт возьми, я так ожедовел? Тут даже и расчёта никакого не было. Я думал их в чёрном теле попридержать и довести их, чтоб они на меня как на провидение смотрели, а они вон... тфу Нет, если б я выдал им за всё это время, например, тысячи полторы на приданное, да на подарки, да на коробочки там разные, на СССРы, материи, и на всю эту дрянь от Кнопа до из английского магазина...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 спешив осведомиться у госпожи Лепевехзель, хлопотавшей в отсутствии Екатерины Ивановны, находившейся на кладбище около накрывавшегося стола, он узнал, что поминки будут торжественны что приглашены почти все жильцы, из них даже и незнакомые покойному, что приглашен даже Андрей Семенович Лебезятников, несмотря на бывшую его ссору с Екатериной Ивановной. И, наконец, он сам, Петр Петрович, не только приглашен, но даже с большим нетерпением ожидается,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 Это поразило Петра Петровича. Вот эти там мощные, всезнающие, всех презирающие и всех обличающие кружки уже давно пугали Петра Петровича каким-то особенным страхом, совершенно, впрочем, неопределённым. Уж, конечно, сам он, да ещё в провинции, не мог ни о чём в этом роде составить себе, хотя приблизительно точное понятие. Слышал он, как и все, что существует особенно в Петербурге, какие-то прогрессисты,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 и втайне презирает, и что не такой совсем этот человек. Он было попробовал ему излагать систему Фурье и теорию Дарвина, но Пётр Петрович особенно в последнее время начал слушать как-то уж слишком саркастически, а в самое последнее время тогда же стал браниться. Дело в том, что он по инстинкту начинал проникать, что Любезятников не только пошленький и глуповатый человек, но, может быть, и лгунишка,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 «А вы сами с ней вчера говорили?» «Я никак не ждал, что эта нищая дура усадит на поминок все деньги, которые получил от этого другого дурака, Раскольникова. Даже подивился сейчас, проходя. Такие там приготовления, вина! Позвано несколько человек, чёрт знает, что такое!» Продолжал Пётр Петрович, расспрашивая и наводя на этот разговор как бы с какой-то целью. «Что? Вы говорите, что и меня приглашали?» Вдруг прибавил он, поднимая голову. «Когда же это?»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 Конечно, искать равенство в драке. Я не так глуп, хотя драк, впрочем, и есть. То есть после не будет, а теперь-то вот ещё есть. Тьфу, чёрт, с вами собьёшься. Я не потому не пойду на поминки, что была эта неприятность. Я просто по принципу не пойду, чтобы не участвовать в гнусном предрассудке поминок. Вот что. Впрочем, оно и можно бы было пойти так только, чтобы посмеяться. Но жаль, что попов не будет, а то бы непременно пошёл.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 Вот у нас обвиняли было Теребьеву, вот что теперь в коммуне, что когда она вышла из семьи и отдалась, то написала матери и отцу, что не хочет жить среди предрассудков и вступать в гражданский брак, и что будто бы это было слишком грубо с отцами-то, что можно было бы их и пощадить, написать мягче. По-моему, всё это вздор, и совсем не нужно мягче, напротив, напротив. Тут-то и протестовать. Вон, варенс семь лет с мужем прожила».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 что если бы они ещё были живы, как бы я их огрел протестом? Нарочно подвёл бы так. Это что, какой-нибудь там отрезанный ломоть? фу я бы им показал, я бы их удивил. Право, жаль, что нет никого. Чтоб удивить-то, хе ну это пускай будет, как вам угодно, перебил Пётр Петрович. А вот что скажите-ка, ведь вы знаете эту дочь-покойник-то, щупленькая такая». Ведь это правда совершенная, что про неё говорят, а? Что ж такое? По-моему, то есть по моему личному убеждению, это самое нормальное состояние женщины есть. Почему же нет? То есть distingue, будем различать. В нынешнем обществе оно, конечно, не совсем нормально, потому что вынужденная в будущем совершенно нормально, потому что свободная Да и теперь она имела право, она страдала, а это был её фонд, так сказать, капитал, которым она имела полное право располагать. Разумеется, в будущем обществе фондов не надо будет, но её роль будет обозначена в другом значении, обусловлена стройно и рационально. Что же касается до Софьи Семёновны лично, то в настоящее время я смотрю на её действия как на энергический и олицетворённый протест против устройства общества и глубоко уважаю её за это, даже радуюсь на неё глядя. А мне же рассказывали, что вы-то и выжили её отсюда из номеров. Любезятников даже рассверепел. «Это другая сплетня!»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 Действительно ли и настолько ли вы коротки с вышеупомянутой молодой особой, чтобы попросить ее теперь же на минуту сюда, в эту комнату? Кажется, они все уж там воротились, кладбище то Я слышу, поднялась ходьба. Мне бы надо ее повидать-с. особу да вам зачем?» — с удивлением спросил Лебезятников. «А так, с сегодня Сегодня-завтра я отсюда съеду, а потому желал бы ей сообщить».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 Она всегда робела в подобных случаях очень боялась новых лиц и новых знакомств. Боялась и прежде, ещё с детства, а теперь тем более. Пётр Петрович встретил её ласково и вежливо, впрочем, с некоторым оттенком какой-то весёлой фамильярности. Приличной, впрочем, по мнению Петра Петровича, такому почтенному и солидному человеку, как он, в отношении такого юного и, в некотором смысле, интересного существа.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 «Во-первых, вы, пожалуйста, извините меня, Софья Семёновна, перед многоуважаемой вашей мамашей. Так ведь кажется. За место матери приходится вам, Катерина-то, Ивановна!» Начал Пётр Петрович весьма солидно, но, впрочем, довольно ласково. Видно было, что он имеет самые дружественные намерения. «Так точно-с, так-с, за место матери -с. Торопливо и пугливо ответила Соня. ну так вот, и извините меня перед нею, что я по обстоятельствам независящим принуждён манкировать и не буду у вас на блинах, то есть на поминках, несмотря на милый зов вашей мамаши такс «Так-с, скажу -с, сейчас». И Сонечка торопливо вскочила со стула. И «Ещё не всё-с», остановил её Пётр Петрович, улыбнувшись на её простоватость и незнание приличий.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 «Дас, о пенсионе, потому она легковерная и добрая, и от доброты всему верит, и... и... и... У ней такой ум!» «Дас, извинитесь», — сказала Соня и опять встала уходить. «Позвольте, вы ещё не дослушались». «Дас, не дослушалась», — пробормотала Соня. «Так сятижес». Соня законфузилась ужасно и села опять в третий раз. Видя таковое её положение с несчастными малолетными, желал бы...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 «Иссироты-с!» Соня договорила и заплакала. «Так, сну-с, так имейте в виду -с. А теперь благоволить принять для интересов вашей родственницы на первый случай посильную сумму от меня лично. Весьма и весьма желаю, чтоб имя моё при сём не было упомянуто. вот -с. имея, так сказать, сам заботы, более не в состоянии». И Пётр Петрович протянул Соне десятирублёвый кредитный билет, тщательно развернув.